Глава 50 «Если этой зимой коммунальщики окажутся не готовы к уборке снега, перееду жить в Африку». Анекдот из интернета «Доброе утро», иронично произнесла я «Ви, это Света, та самая сказка, которой, по твоему мнению, в реальности не бывает. Работает, замужем, есть дети. Муж, правда, далеко не первый, а может и не последний». Легкомысленно пожала плечами Светка и уселась на последний свободный стол в кухне. Как говорится, дурное дело не хитрое. Я, в отличие от некоторых, образование имею. Могу сама себя и своих детей обеспечить. Светка, конечно же, благоразумно умолчала о том, что тогда регулярные поездки на отдых вместо Западной Европы и Ближнего Востока ограничатся дачей в 8 соток в нескольких метрах от города, а новенькую иномарку, подаренную на прошлый Новый год мужем, Придется продать для оплаты учебы и кружков ее чат. Но Виолетта-то ничего этого не знала. И на нее уверенное поведение Светки произвело должное впечатление. — У нас разный образ жизни, — буркнул Виолетта, — однозначно задетое живое. Была бы она и выразилась бы иначе, помягче, более витиевато, так как предписано этикетом, но не сейчас. Мои родители уверены, что зарабатывать должен муж. А если он умер или к другой ушел?» Лениво поинтересовалась битая жизнью Светка. «Ну вот все в нашей судьбе бывает. Можно же представить себе, да?» Женщина внезапно осталась одна, без кормильца, но с детьми. «Делать-то что в такой нелегкой ситуации? Другого мужа найти?» Твердо отстаивала свое право не работать Виолетта. Патриархальное воспитание давало свои результаты. А некая выпитая янтарная жидкость помогала Виолете. смело спорить с незнакомым человеком, чего трезвая она точно делать не стала бы. Я прекрасно понимала, что разговор предстоит долгий, для меня не особо интересный, но определенно сложная, потому поставила чайник. Мы со светкой, точно не гордые, дешевый чай попьем. Может, глядя на нас, и Виолетта подтянется. И сладкого, правда, только овсяное на печени на столе лежала. Но когда споришь не замечая, что ешь и пьешь. Так что и его наша троица проглотит довольно быстро. Какой интересный взгляд на жизнь!» Голос Светки сочился сарказмом. «А всем ли мужикам нужны бабы с детьми? Или у вас есть что-то такое, ради чего вас любой замуж возьмет? Например, тонны золота или редкая книга, которую можно продать, и те же тонны золота получить?» Я хмыкнула и решительно повернулась к раковине. Грязная посуда просто выпияла о том, что ее пора мыть. И все равно кому. Магии здесь не было. На посудомойку я в этом мире еще не заработала. Приходилось мыть ручками. Виолетта, занята беседой, не заметила этого вопиющего факта. И слава богу. Еще нотаций здесь мне не хватало, тем более при светке. Часть разговора я упустила из-за шума воды. Присоединилась к спорщикам, когда громко засвистел чайник. К тому времени большая часть посуды уже была вымыта. Чай, сообщила я, расставляя на столе дешевые фаянсовые чашки и заливая кипятком заварку, вернее ее остатки, в небольшом заварочном чайнике. За компанию и невкусный чай, как и ожидалось, пошел на ура. По крайней мере, Виолетта не жаловалась. Пила чашку за чашкой и не переставала спорить со Светкой. Женщина должна быть женщиной, до конца, горячилась Виолетта. Недовольная, что с ней, аристократкой, кто-то смеет спорить не соглашается с привитыми ей ценностями. Что это за женщина, если она работает наравне с мужчинами, а тем более зарабатывает так же, как они? Зачем ей тогда муж? Что он может ей дать в таком случае? Чувство, милочка. Светке надоело всерьез что-то доказывать своей оппонентке, и она перешла на снисходительный тон, словно с ребенком разговаривала, объясняла тому прописные истины. Виолетт тут такой тон. Жутко раздражал. Есть такие вещи у человека, как чувства, и избавиться от них бывает очень трудно, а иногда и невозможно. Случается и такое, да. Вот помню, первый мой муж был никудышным человеком, мелочный, сварливый, обнаглевший до ужаса. Но я его обожала. Фиг знает почему. Но при этом развелись, едливо уточнила Виолетта. Я? Светка ностальгически хмыхнула. «Да если бы. Нет. У меня не хватило тогда мозгов для подобного поступка. Он, муж, то есть, сам сбежал с какой-то фифой, моложе меня на пару лет. У меня уже был первенец, владька, Полтора года ему исполнилось на тот момент. Мелкий, активный, жрать постоянно просил. Помощи не имелось. Пришлось брать себя в руки и пахать, пахать, пахать. Благо я к тому времени... Уже отучилась, профессию в руках имела. Ну и подработки были. Куда ж без них? Мелкого же надо было как-то тащить. А родственники? Удивилась Виолетта. А они не у всех бывают. Светка сделанным равнодушием, пожала плечами. Моя мать тогда жила в другом городе. Намного меньше этого. Ко мне перебираться не хотела. Мне там ловить было нечего. Работы нет. Мужики все женатики. Даже в садик владьку не определить. Мест нет. А больше никого и не имелось. И да, других мужиков на тот момент на горизонте тоже не имелось. Да и не горело я желанием с разбитым сердцем заводить серьезные отношения. Я кто бы нас с Владькой кормил тогда. Виолетта подавленно молчала. Она не знала, что сказать. Я решила не вмешиваться. И пока на меня никто не обращал внимания, я сбежала в спальню. Минут через 20-25 ко мне присоединились ее беспорщицы. Им надоело выяснять отношения. Дождь за окном не прекращался, так что мы снова включили киношку. Только теперь мы со Светкой активно обсуждали героев и сюжет. А Виолетта молча слушала наше разглагольство разглагольствование. Так неспешно, по-тихому, и прошел день. Светка ушла ближе к вечеру, когда ее муж позвонил в третий раз и поинтересовался, не пора ли вызывать эвакуатор, чтобы вытащить жену из гостей. Оставшись вдвоем, мы с Виолеттой Поели то, что имелось искупленного вчера, вымылись и под шум капель за стеклом, звалились спать.